Глава шестьдесят Макар, похоже, был единственный в этом поезде, кому новость о бракосочетании нравилась. Помню, что хозяйка любит его чай и ехать в кабине, глядя на плохо освещенную дорогу, сразу пригласил за собой. Но, заметив, что Роман недоволен, добавил, «Если князь не против, конечно, из моих ребят сегодня со мной только один, да Данила всяко справится, делов-то всего» помочь вещи девицам выгрузить да сопроводить до поезда на Тюмень. Так что места сегодня здесь всем хватит». Макар сам помог отнести Сашин саквояж в купе. Роман же прошел в свое. И Саша услышала, как щелкнул замок. Саша, как всегда, до последнего сидела в кабине с Макаром, а потом, когда заметила, что того клонит в сон, указала Данилу на отца и ушла в свое купе. Радости во всем происходящем было все меньше и меньше. Девушек в Кисловодске пересадили на поезд до Тюмени, проследили, чтобы все хорошо устроились, пересчитали багаж и, проводив поезд, вернулись в свой вагон. Нужно было переодеться для самого счастливого для девушки дня. Надев платье, Саша повертелась перед зеркалом, сама поправила прическу, покусала губы, чтобы стали чуть ярче. Но поняла, что выражение лица от этого... Совсем не изменилось. Хотел слечь ничком и зареветь, а потом проснуться и оказаться дома, там, в своей квартирке. Дожить оставшиеся годы, наблюдая за молодежью с балкона, кормить рыжего кота, прижившегося в подъезде с консьержем, ходить на дурацкую акваэробику. «Пора!» «Извозчик ждет у вокзала!» Роман постучал в приоткрытую дверь, и Саша очнулась, от легкого наваждения своих воспоминаний добрый день князь настроение у вас не особо хорошее для жениха попытался она пошутить но лицо романа не изменилось вы «Вот тоже не очень похожи на счастливую невесту дежурно ответил он взял ее пальто с вешалки и помог надеть у нас есть всего пара часов а после обедаем встречаем поезд из Тюмени с новыми вашими гостями и возвращаемся саша вышла за ним макар с его неизменной улыбкой на лице проводил их до извозчика и вернулся в вагон чтобы с сыном навести порядок в купе для прибывающих гостей дворец бракосочетания и правда был похож на дворец не церковь но и нестандартный загс трехэтажное здание с колоннами у центрального входа имело форму бублика пройдя через арку за колоннами они попали во внутренний дворик где по центру стоял фонтан вокруг которого уютно расположились кованые скамейки с завитушками на спинке и ножках. Летом здесь, вероятно, было очень хорошо. Тень от здания, капля от фонтана, чуть достающие до ожидающих своей очереди, пение птиц в невысоких кустах. Сейчас здесь ожидали своей очереди три пары. Они сидели будто специально, равноудаленно друг от друга. Саша смотрелась и глянула на Романа. «Нас вызовут». И ответил он на ее молчаливый вопрос и присел, не думая, на ближайшую скамью. И рядом поставил свой небольшой саквояж, в котором, видимо, находились документы, максимум, что в него могло войти. Саша присел на край скамьи и посмотрел на пару справа. Девушка с веснушками на носу в меховом банто, накинутом на красивое, расшитое пайетками платье цвета крем-брюле, теребила в руках кружевной платок, А юноша с редкими от того смешными усиками гладил ее руку. Они хихикали время от времени, но больше просто шептались. Когда взгляды девушки и Саши пересеклись, Саша опустила глаза и повернулась к Роману. Любовь ⁇ это дар, который дается не всем, Саша. Раз уж ты сама заговорил со мной по-взрослому, я тоже отказался от игры. Словно оправдываясь, сказал он, хоть Саша его и не спросила. Спасибо, что честен со мной, только вот одного я не понимаю. Чего? Он говорил шепотом и смотрел на нее. И Саша подумала, что со стороны они точно такая же пара, одержимая любовью и терзаемая ожиданием долгожданного объявления их мужем и женой. Какого черта нужно быть врагами? Почему ты из адекватного человека превратился в грубияна? Потому что я отказалась продать Пятигорье и уехать обратно в Москву? Значит, тогда ты сам планировал завладеть им, а это не красит тебя. Чем ты в этом случае отличаешься от Василия? «Не завладеть, Саша», он вдруг положил руку на ее ладонь и улыбнулся, «это обязанность наших семей. Твой отец вместе с моим организовали это дело, а когда выяснилось, что в Пятигории не все так просто, взвалили на себя обязанности перед империей». Это приносит хороший доход, но и ответственность на плечи ложится очень большая. Как бы я ни открещивался от этого, все равно дело коснется моей семьи. В случае отказа сильно испортятся отношения с царем и его семьей. Быть в Опале здесь сильно усложнит себе жизнь. Здесь? – перебил его Саша. Но в тот же момент вышедший во двор мужчина, одетый как конферансье, объявил их фамилии. Роман встал взял свой саквояж, подставил локоть Саше, и она неуверенно положила на него руку. Вместе они шагнули к двери, на которую указал улыбающийся мужчина. «Я попробую не казаться злым, Саша, но больше обещать не могу ничего», тихо прошептал он и внимательно посмотрел на нее, перед тем, как они шагнули на крыльцо. «А большего мне и не нужно. Мы можем быть друзьями, а не врагами. Я не собираюсь мешать тебе вести твои дела». Думаю, тебе стоит делиться со мной, а я не стану ничего скрывать, чтобы не вышло снова так, как с Василием». «Договорились», — ответил Роман. И Саша почувствовал, что он теснее прижал ее руку к себе.